Сорок пятая глава мастер клинка. Восходящее солнце, показавшее над горизонтом кармазинный краешек, отбрасывало длинные тени на брусчатку улиц Фалме, вытянувшихся к гавани. Морской бриз клонил от океана поднимающийся из труб дым очагов, кое-где уже готовили завтрак. За порог пока вышли лишь ранние пташки, чье дыхание паром велось в утреннем холодке.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 Сул, дам и дамы не двигались по улице, пока не оказались между тремя поджидающими женщинами. Поодаль, отскованной пары, шагали с дюжину фалмицев. Нанев собрала весь свой гнев. Обузданные и вожатые. Они надели на шею Эгвейн свой мерзкий ошейник, и на нее бы тоже надели, и на Илайн, если б смогли. Она выпадала у мин, как сулдам принуждают к повиновению. Найнев была уверена кое-что самое худшее мину утаило, но и рассказанному было достаточно, чтобы разъярить Найнев до белого коленя. В мгновение ока белый цветок на черной колючей ветке открылся свету, открылась сайдар, и единая сила наполнила Найнев. Она знала, что сейчас вокруг нее возникло свечение, видимое тем, кто способен его увидеть. Бледнокожая Сулдайм вздрогнула.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 Серебристый ошейник резко раскрылся и загремел по брусчатке, Найнев и спустил облегченный вздох, одновременно вскакивая на ноги. Сулдайм уставилась на упавший ошейник, как на ядовитую змею. Дама не поднесла дрожащую руку к своему горлу, но прежде чем женщина в отмеченном молниями платье успела пошевелиться, дама не повернулась и изо всей силы кулаком врезала ядовитую ей в лицо, колени у Сулдам подогнулись, и она чуть не упала. «Так ее!» — крикнула Илайн. Она уже бежала, впрочем, как и Мин. Раньше, чем кто-то из них добежал до двух женщин, Дамани ошеломленно оглянулась, потом пустилась бежать во все лопатки. «Постой!» — окликнула беглянку Илайн. «Мы друзья!» «Тихо!»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 В конце концов разговоры пойдут шепотом, и пока о случившемся дойдет до шон -чан, глядишь, пройдет не один час. Завернутая в мешок женщина начала сопротивляться. Из мешка послышались приглушенные кляпом крики, но, Найнев с мин, обхватили ее руками и поволокли в ближайший переулок. Привязь и ошейник со звяканьем тянулись за ними по булыжной мостовой.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 Поглаживая припухшую губу, Мин разглядывала платье со вставками в виде молний и мягкие башмаки, что лежали перед ними. — Найнев, тебе это как раз. — Ни мне, ни Илайн не подойдет. Илайн вытаскивала из волос соломинки. — Вижу. По правде сказать, тебе все равно нельзя. Тебя они слишком хорошо знают. Найнев торопливо принялась скидывать себе одежду.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 Одно ее, одно Илэйн, в серый цвет, как у дамани, или же в такой похожей, в какой сумели, и спрятали одежду здесь. Илэйн не шелохнулась. Она просто стояла, глядя на раскрытый ошейник, и нервно облизывала губы. «Илэйн, тебе придется его надеть. Мин нельзя. Ее слишком многие видели. Я бы сама его надела, если бы вот это платье тебе подошло». Самой Нанев казалось, что она свихнулась бы, если пришлось замкнуть этот ошейник на своем горле. Вот потому она не могла заставить себя говорить с Иллейн порезче. — Знаю, — Иллейн вздохнула. — Просто хотелось бы знать побольше о том, как он на тебя действует. Она отбросила в сторону золотисто-рыжий волос. — Мин, помоги мне, пожалуйста.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 Найнев сглотнула, стараясь игнорировать их, никуда они не денутся, и обратилась к связанной женщине. «Ничего плохого я тебе не сделаю, коли ты честно ответишь на мои вопросы. Мы не шон-чан. Но если ты не соврешь...» Она угрожающе покачала привезем. Плечи пленницы затряслись, рот вокруг веревки затычки презрительно искривился...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 Так не действует, сказала Мин. Они все время твердят, что он не действует на женщину, которая не может направлять. А мне плевать, как он считается, действует, лишь бы действовал. Нанев, схватила серебристо металлическую привязь вместе ее соединения с ошейником и дернула женщину вверх, заглядывая ей в глаза, как она увидела в насмерть перепуганные глаза.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 — Как тебя зовут? — Сита. — Пожалуйста, я на все отвечу. Только, пожалуйста, снимите это, если кто-то увидит его на мне. Сита завращала глазами, прослеживая взглядом привязь, потом зажмурилась. «Пожалуйста — Пожалуйста, — прошептала она. Найни в кое-что поняла. Она никогда не позволит Илейн надеть этот ошейник. — Лучше нам поторопиться, — решительно заявила Илейн. Теперь и она тоже разделась до сорочки. Сейчас, минуту, я надену платье и. надевая обратно свою одежду, сказала найнев. Ну, кто-то же должен прикинуться дамани, промолвила Илойн. Иначе до Эгвей нам не добраться, то платье в пору тебе, а амин не может, остаюсь я. Я сказала, одевайся. У нас есть кое-кто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 Платье сидело на ней не очень хорошо, ну, свободно в груди и тесно в бедрах, но платье Нанев оказалось бы ничуть не лучше, даже хуже. Оно было слишком коротко. Нанев надеялась, что никто и в самом деле не приглядывается к дамань.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 — Потанцевать с темным, — сказала Мин. Нанев вздохнула и покачала головой. — Они хотят сказать тебе, что мы идем туда, где держат всех, дамыни, и мы собираемся освободить одну из них. Ошеломленная сита, когда ее вытолкали из сарая, по-прежнему продолжала в изумлении ловить ртом воздух.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 Вместо своей куртки он был вырежен в длинный камзол, и, несмотря на темный плащ, под которым прятал короткий меч и мечелом, дрожал от холода. — Лорд Ингтер, вон там, — сказал Нюхач, кивая на узкий проход. — Он говорит, оставим лошадей тут, и дальше пойдем пешими. Когда Ран спрыгнул с рыжего, Хурин произнес... — Фейна мы найдем дальше по этой улице, лорд Ранд. Я отсюда след чую. Ранд повел Рыжего туда, где за стойлами Инктор привязал своего коня. В грязной с дырами дубленки шайнарец не слишком походил на лорда, и застегнутый поверх нее пояс с мечом смотрелся весьма странно. Глаза Инктора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 Однако, имея его при себе, он чувствовал себя неуютно. Поразмыслив, Ранд оставил сидельные в вьюки, привязанными позади седла. К Хурину и Ранду присоединился Мэт, а через пару минут Хурин привел Перина. На Мэте были мешковатые шаровары, заправленные в сапоги, а на Перине короткий для него плащ. Ранд подумал, что все они смахивают на странных нищих. Но в таком наряде их пятерка, незамеченной, проскользнула через несколько деревень. «Ну вот», — сказал инктор — «посмотрим, что у нас тут».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 Уранда перехватило дыхание. Усилием воли он заставил себя не оглядываться. — Это... — широко раскрытые глаза Мэтта глядели из впадин глазниц. — Это была Дамани? — Так их описывали, — коротко сказал Инктор. — Хурин, мы что, гулять будем по всем улицам этого тенью проклятого города? —